Мы вернулись в холл, и я принялся за работу. Сделать крошечный надрез на трепещащем теле куклы, аккуратно отделить кусочек всё ещё трепещущего хвоста и вложить его в надрез, спрятать как можно глубже. В жизни не предполагал, что мне когда-нибудь придётся заниматься столь идиотским делом с такой серьёзной ружьёй. Надо отдать должный лонгли локли. Из него получилось бы отличная операционная сестра. Он так своевременно подавал мне очередную игрушку и так ловко убирал в сторону тех, кто уже прошёл обработку, люба дорого глядеть. Более того, когда расшалившийся друпи решил сунуть свой мокрый нос в сей метафизический процесс, сэр Шурв так строго на него рявкнул, что непоседливый пёс тут же присмирел и улёкся в самом дальнем углу холла. Всем своим видом он показывал, что просто физически не способен помешать моей работе, а уж о таких глупостях, как вылизывание хозяйских мордас, и вовсе думает со драгоценным. Ага, и на тебя, оказывается, есть управа, злорадно сказал я собаке, и с нескрываемым обожанием покосился на онлилокли. После этого не бывало его происшествия, меня подмывало попросить у него автограф. После того, как через мои руки прошла добрая дюжина кукол, я решил, что стал достаточно квалифицированным специалистом. и по лез запазуху, где хранились плюшевые тела моих жён Хейлах, Кинлех и Хельви. Честно говоря, у меня дрожали руки. Всё-таки эти девочки были моими хорошими знакомыми, ещё не подружками, конечно, но чем-то вроде племянниц. Если вспомнить мою собственную дурацкую лекцию о наших семейных отношениях, которую им однажды довелось выслушать в сытом скелете, в перерыве между двумя кружками камры. Всё в порядке, Макс, мягко сказал он Лелопле. У тебя всё получилось с группой. получится и с остальными. Тебе кажется, что ты несёшь за них особую ответственность, да? Да, пожалуй. На самом деле, ты несёшь точно такую же ответственность за всех остальных, в том числе и за меня, пока мы здесь, по крайней мере. Так что никакой разницы. Твоя правда. Вздохнул я и решительно сделал крошечный надрез на плюшевом животике леди Хейлах. Она всегда казалась мне старшей из сестричек, так что и начинать следовало именно с неё. Ещё через полчаса всё было закончено. Прооперированные игрушки неподвижно лежали на кожаном диване, в кресле и прямо на полу. Слишком уж их было много, чтобы все могли разместиться с комфортом. Друппи так на нас обиделся, что сладко уснул в том самом дальнем углу, куда ему пришлось забиться под грозным взглядом сэра Лонли Локли. Впрочем, его перемазанная клубникой морда выглядела вполне счастливой. «Теперь мы с тобой должны ненадолго оставить этих ребят в покое», сказал я Шурфу, оглядывая сюрреалистическую панораму холла. Хочешь ещё чаю? Или можем подняться в библиотеку? Ты ведь любишь рыться в книгах. Это предложение вырвалось у меня как бы само собой. Я и сам удивился. Но потом с удивлением понял, что не соврал. На Трисолях, на третьем этажом этого дома действительно была какая-то библиотека, и я всегда знал о ней. То есть не я сам, а та незнакомая часть моего сознания, которая вспоминала и на шёпотала мне всякие безумные вещи, что я всегда был ночным сторожем этого странного местечка, например. в библиотеке. Переспросил Шурф: "Ты кunat тобой в небе, Макс. Какая библиотека, неужели?" "Ты прав", улыбнулся я. "Если уж мы с тобой действительно забрели на изнанку тёмной стороны, знаешь, это вполне может быть та самая библиотека. Сейчас собственные проверим". Я зашагал наверх по скрипучим ступенькам, на ходу почти машинально нажимал на кнопки выключателей. Мои руки каким-то образом помнили, где они находятся. Белые матовые шары озаряли наш путь тусклым светом. Под мутным стеклом абажуров скрывались самые обыкновенные электрические лампочки, каких полным-полно на моей исторической родине. Впрочем, ничего удивительного. Мы поднялись на третий этаж, а потом на антресоль. Последняя лестница была не просто скрипучей. Тёмные деревянные ступеньки опасно пружинили под нашими ногами. Пол на антресолях оказался таким же шатким и ненадежным, как лестница. Впрочем, мне даже нравилась эта маленькая гипотетическая опасность. Если бы не подозрительная податливость половиц, наши блуждания по дому были бы, пожалуй, слишком похожи на сумбурный сон. А неприятное ощущение нескольких метров пустоты под тонкими досками пола придавало происходящему привкус достоверности. Не знаю уж почему. «Макс, ты был совершенно прав». Лонли Локли положил руку мне на плечо. Почему-то он говорил шепотом. «Стеллажи с книгами вдоль стен». Это библиотека. Нет, это просто стеллажи со старыми книгами. Я тоже невольно понизил голос. Настоящая библиотека дальше. Видишь эту маленькую белую дверцу вон в том углу? Нет, вздохнул он. Не вижу я никакой дверцы. Наверное, вход в библиотеку существует только для тебя. Ты собираешься туда зайти? Конечно, если уж меня сюда занесло, подождёшь меня здесь? Я быстро. Подожду. пороюсь в этих старых книгах, может быть, найду что-нибудь интересное. Надеюсь, ты хорошо проведёшь время. Тебя же хлебом не корми, дай зарыться в макулатуру. Я улыбнулся ему и открыл обшарпанную белую дверь, такую маленькую, словно она была дверцей старого малогабаритного холодильника. Мне пришлось проползать туда на четвереньках. Посему я так и не смог оценить значительности происходящего. Впрочем, оно и к лучшему. Там, куда я попал, царил нежный, уютный полумрак. Такой слабый рассеянный свет можно увидеть в самом тёмном углу очень просторного помещения в пасмурный весенний день. Я поднялся на ноги и огляделся. Помещение выглядело именно так, как я всегда представлял себе таинственную библиотеку наверху в те ночи, когда протирал своим призрачным садом красный бархат кресла на первом этаже этого странного дома. Ни окон, ни стен, ни то толка. Если они и имелись, то терялись в мерцающем тумане, который был не то тканью этого пространства, не то его подвижным и переменчивым обрамлением. Кроме тумана, здесь были только зелёные ковровые дорожки на полу и стройные ряды стеллажей с книгами. На мой вкус, самая умиротворяющая разновидность бесконечности. Я сделал несколько неуверенных шагов вперёд. Искожённые перспективы пространства библиотеки кружили мне голову. И, честно говоря, я боялся отойти от двери. Не мог позволить себе сомнительную роскошь застрять здесь навсегда. Аллах с ним, со мною. Но кто-то должен был доставить домой в Ехо пять дюжин человек, которые сейчас возвращались к жизни на первом этаже этого безумного памятника архитектуры. Непослушные ноги занесли меня куда-то влево, и я со всей дури врезался в тупой угол письменного стола. Стол был самый настоящий, равно как и грядущий синяк на моем левом бедре — Я заранее предвкушал его роскошные багровые тона. Кое как справившись с детским желанием взвыть дурным голосом, я с ненавистью уставился на полированную поверхность своего обидчика. На столе лежал лист плотной голубоватой бумаги, исписанный довольно мелким почерком. Крупными буквами была выведена только первая строчка: "Дорогой Макс". Явно для того, чтобы я непременно обратил внимание на эти два слова. Я взял листок в руки и уставился на него с почти суеверным ужасом. Можете представить себе состояние верующего католика, который пришёл в церковь и обнаружил на алтаре письмо на своё имя, подписанное Иисусом. Примерно так я себя и чувствовал. Несколько минут я тупо перечитывал первую строчку. В общепринятом обращении "Дорогой Макс" было что-то настолько нелепое, что я никак не мог заставить себя читать дальше. Но любопытство страшная сила, особенно моё любопытство. А потом я дал себе хорошего пинка и пулей вылетел из состояния транса. Я очень рад, что ты всё-таки добрался до библиотеки. Мои глаза наконец-то сползли на вторую строчку, а дальше дело пошло гораздо легче. А теперь несколько дружеских советов исключительно практического свойства. Во-первых, тебе не стоит разгуливать по библиотеке. Я не уверен, что ты уже готов к такой прогулке. Не спеши, всему своё время. Во-вторых, не пытайся отыскать здесь свою ненаписанную книгу. Насколько мне известно, в своё время тебя посещала такая идея. все равно у тебя ничего не получится. А если бы и получилось, в общем, воздержись, ладно? Можешь продолжать таскать мои книги, пользуясь щелью между мирами, если тебе так уж приспичило. Никаких возражений. Но вынести какую-нибудь книгу отсюда под мышкой и думать забудь. «Можно подумать. Нашли самого великого клептомана всех времен у народов», — обиженно сказал я вслух. Ответом мне было «Тихое русалочье хихиканье». Оно звучало отовселу и показалось мне самым ужасным звуковым эффектом во вселенной. Я испуганно заткнулся и снова принялся за письмо. Впрочем, это не касается книг, которые стоят на антресолях за пределами библиотеки. Это самые настоящие книги. Их действительно написали реальные люди. Не знаю, правда, зачем они это сделали. Можешь выносить их пачками, хотя я весьма сомневаюсь, что ты обнаружишь там что-то интересное. А теперь третий совет. Тот, который тебе по-настоящему нужен. Вам не обязательно уходить отсюда той самой дорогой, которой ты пришёл в это место по следам моего глупого мышонка. Кстати, имей в виду, если я употребляю выражение не обязательно, как правило, это значит нельзя. Ничего страшного. Иногда любая дверь, открытая в темноте, становится дверью между мирами. Тебе уже доводилось убедиться в этом на собственном опыте. Помнишь? Не думаю, что на сей раз Действительно подойдёт любая дверь, поскольку тебе предстоит путешествовать в очень большой компании. Но сад за домом обнесён оградой, и в этой ограде есть одна лазейка, именно то, что тебе нужно. И последнее. В следующий раз тебе придётся обходиться без моих полезных советов. Давать советы вообще не в моих правилах, но сегодня мне по неволе приходится тебе помогать. В конце концов, это была моя блажь призвать вьеха безумную мышь из Красной пустыни их мира. И из умашейчих слуг. Считай, что это письмо мой способ извиниться. Ниже следовала неразборчивая подпись. Разумеется, я и без того понял, что письмо написал король Мёнин. Кто же ещё? А ещё ниже следовал постскриптум, явно нацарапанный в спешке, почти так же неразборчиво, как подпись. Я несколько минут вглядывался в маленькие неровные буквы и наконец прочитал, что там было написано: Не пытайся понять, почему тебе знакомо это место. У тебя всё равно ничего не получится. Постарайся убедить себя в том, что оно тебе просто снилось, как и многие другие удивительные места. Может быть, когда-нибудь потом. Не спеши, Сэр Макс. Не так уж это интересно всё понимать. И вообще ни с чем не спеши, если сможешь, конечно. Это и есть самый полезный из моих советов. Имей в виду. Я аккуратно сложил листок бумаги, немного подумал и решил, что его следует сжечь. Взять письмо с собой я не решался, а оставлять его здесь мне почему-то не хотелось. Наверное, я боялся, что если адресованное мне письмо останется на этом столе, сюда ежедневно будет приходить какой-нибудь дорогой Макс, пугающе похожий на меня самого. Эти ребята станут внимательно читать письмо, класть его на стол, уходить по своим делам, и так будет всегда. Господи, кажется, у меня окончательно поехала крыша. Короче говоря, я старательно сжёг письмо. Плотная бумага горела медленно и неохотно, но она всё-таки сгорела. Я не удовлетворился этим фактом, а тщательно растер обугленные клочки и окончательно успокоился только в тот момент, когда застал себя за вдумчивым созерцанием собственных перепачканных пеплом ладоней. «Выбирайся отсюда, дорогуша», — насмешливо сказал я себе. «Видеть уже не могу твою обезумевшую от чудес рожу, так что постарайся просто вернуться домой, ладно?» Я поспешно эвакуировал из библиотеки жалкие остатки себя. Низенькая дверца, ведущая на антресоле, все еще была к моим услугам, Слов нет, чтобы описать, как меня это обрадовало. Ты быстро вернулся. Одобрительно сказал Лонли Локли, оторвавшись от стопки пыльных книг. Внизу ещё тихо, как ни странно. Знаешь, в этом месте водятся самые настоящие привидения. Двое только что побывали здесь. Честно говоря, я приготовился к драке, но они не обратили на меня никакого внимания. Прошли мимо меня и растворились в стене. Думаю, они не растворились, улыбнулся я. Я совершенно точно знаю, что где-то здесь есть невидимая для меня дверь, ведущая наверх в башенку. Существа, населяющие это странное место, ты назвал их привидениями, а я всегда звал жильцами. Могут пользоваться этой дверью, а мы с тобой нет почему-то. Но знаешь, Шурф, никакие они не привидения. Я почти уверен, что они-то как раз самые обыкновенные живые люди. Может быть, даже мои соотечественники. Очень уж это место похоже на мой мир. А вот мы с тобой Наверное, я теперь знаю, что такое эта ваша легендарная изнанка тёмной стороны. В отличие от самой тёмной стороны, это не какое-то загадочное место, не параллельный мир, не соседняя вселенная, а просто возможность стать чем-то иным, совсем другим существом, не человеком, а потом отправиться куда угодно, вернее, куда занесёт. Поэтому обитающие здесь люди нас не видят, а мы принимаем их за призрачные видения. И, наверное, именно поэтому ты сам чуть не исчез, когда мы с тобой сюда попали. Ух, я сам не знаю, как это всё объяснить. Тут нужны какие-то специальные умные слова, а у меня их нет. Ты прекрасно всё объяснил, флегматично возразил Лонли Локль. И твоя версия не самый худший способ исказить истину, до которой мы всё равно вряд ли когда-нибудь доберёмся. Давай не будем сводить себя с ума этими рассуждениями. Ладно, лучше посмотри, что я нашёл. Все остальные книги на каких-то непонятных языках. Даже алфавит мне не знаком. А эта здорово похожа на те, которые ты доставал для меня раньше. Тут еще написано, что она очень страшная». «Где написано?» Он протянул мне толстенную книгу в гладком темно-коричневом переплете. «Ни название, ни имени автора. Так выглядит книга, с которой сняли суперобложку. На корешке наклеена широкая полоска скотча с размашистой надписью черным маркером». Очень страшная книга. Я открыл её и сложился пополам от неудержимого хохота. Стивен Кинг, Теми Нокер. Вот уж повезло парню, ничего не скажешь. Макс, это действительно так смешно или у тебя просто сдали нервы? озабоченно спросил мой друг. И то, и другое, наверное. Нет, это действительно очень смешно, но только для меня, пожалуй. По крайней мере, это самая настоящая книга-шурф. Книга из моего мира, написанная совершенно реальным человеком. Я сам её читал когда-то. И ты можешь взять её себе, если хочешь. Могу себе представить, какими глазами ты будешь смотреть на меня через пару дней. Разумеется, я хочу. А ты уверен, что это можно? Совершенно уверен. Мне как раз только что популярно объяснили, что здесь можно делать и чего нельзя. Теперь я самый квалифицированный консультант по вопросам местного этикета и по технике безопасности заодно. Кто тебе это объяснил? Ваш король Мёнин, кто же ещё, вздохнул я. Написал мне трогательное письмо, тактично дал понять, что я всё ещё обыкновенный начинающий дурачок, которому не следует легкомысленно забредать в такие запредельные местечки, как его библиотека. Заодно извинился за некрасивое поведение своего бывшего любимца Дорота, и всё такое. В общем, можешь смело считать, что теперь я знаю, как лучше. Забирай свою книгу, по словам Мёнина, и хоть отсюда пачками можно выносить. Но тебе же не нужно пачками Я бы не отказался, честно говоря. Магистры с ним с непонятным алфавитом. Эти книги даже читать не обязательно, их просто в руки брать приятно. Ну, да ладно, обойдусь одной. Он внимательно посмотрел на меня. Кажется, у парня созрел очень хороший вопрос, но в это время я услышал, что внизу становится шумно. Схватился за голову, обругал себя последними словами за излишнюю вольержность, и почему это я решил, что мои успешно расколдованные пациенты будут смешно лежать на полу, пока я не соберусь ими заняться, и помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки. Лонли Локли неторопливо спускался следом. Тем не менее, на первом этаже мы оказались почти одновременно. Просторный холл здорово напоминал какой-нибудь временный травмпункт, наспех вооружённый работниками Красного Креста в эпицентре только что закончившегося землетрясения. На полу, в креслах, даже на столах сидели смертельно перепуганные взрослые люди, растерянные и беспомощные, как заблудившиеся дети. Мои девочки умудрились втроём забиться в моё красное кресло. Они мёртвой хваткой вцепились друг в друга и в белоснежную шерсть сочувственно поскуливающего друпа. Наверное, наш общий любимец казался им единственным хрупким мостиком, ведущим домой, в знакомую и понятную жизнь, последним шансом не сойти с ума от страха и одиночества. Всё в порядке, господа. Я старался говорить как можно громче. Самае худшее уже позади. Сейчас мы с вами пойдём домой, так что не нужно волноваться, ладно? Макс, это ты! взвизгнула одна из тряняшек. Секунду спустя они уже висели у меня на шее, все трое. Это было ужасно приятно, но всё-таки чертовски обременительно. Ну, наконец-то мы перешли на ты. Давно пора, усмехнулся я, пытаясь погладить всего двумя имеющимися в моём распоряжении руками целых 3 растрёпанных головки. «Только перестаньте меня душить, милые. Я предпочитаю оставаться живым, что бы ни случилось». Пока я сражался за свое неотъемлемое право на вдохе и выдохе, Лонли Локли неторопливо прошелся по холлу, то и дело с кем-то здороваясь и раздавая какие-то лаконичные, но вполне удобоваримые объяснения случившегося. К счастью, у него было множество старых знакомых среди обитателей замка Рулх, случайно влипших в эту дурацкую историю. Его присутствие подействовало на них как самое лучшее успокоительное – Я затылком почувствовал, что атмосфера в холле здорово разрядилась. Теперь мне предстояло иметь дело с пятью дюжинами всё ещё ошеломлённых, перепуганных, но уже вполне вменяемых людей. "Девочки, если вы меня не отпустите, мне придётся наложить на вас какое-нибудь ужасное заклятие", простонал я, пытаясь придать своему голосу суровые интонации. Ничего у меня не получилось, разумеется. Сестрички только восхищённо вздохнули и вцепились в мою шею ещё крепче. Вот уж не думал, что это возможно. Я целиком и полностью разделяю ваш восторг, юная леди, но теперь вам всё-таки придётся ненадолго отпустить Сара Макса, строго сказал он Леокли. Сначала он должен доставить всех нас домой, а потом можете делать с ним всё, что вам заблагорассудится. Договорились? Несколько смелое утверждение. Если все желающие будут делать со мной всё, что им заблагорассудится, нет. Так мы не договаривались. Приворчал я, поспешно вводя её увлечённых его блестящим выступлением барышень обратно в кэсл. Аккуратно чмокнул три одинаковых носика один за другим. Сэр Шурф совершенно прав, милый. Сейчас мы пойдём домой, и всё будет хорошо, честное слово. Они восхищённо затаили дыхание и молча закивали. Три пары глаз смотрели на меня беспомощно и доверительно, а кроме них имелось ещё 60 пар глаз, уставившихся на меня с точно таким же выражением. Чёрт, нет ничего хуже, чем быть тем самым единственным и неповторимым человеком, от которого всё зависит. Сейчас мы с вами выйдем в сад, бодрым тоном предводителя скаутов сказал я. Я очень прошу вас идти за мной и никуда не сворачивать. Будет просто прекрасно, если вы постараетесь наступать на мои следы. Иногда лучше перестраховаться. Очень может оказаться, что от этого зависит ваша жизнь. Скоро мы будем дома. И тогда можете задавать мне всякие вопросы, радоваться, возмущаться, пугаться и вообще творить все, что вам заблагорассудится. Да хоть в голом виде на столе плясать. Сэр Шурф, тебе придется идти сзади и следить, чтобы все было путем. Ты уж извини, но кроме тебя некому. Идемте. Чего тянуть? Я сочувственно подмигнул тройняшкам, окончательно притихшим после моей пламенной речи. Дескать, не берите в голову, мало ли какие страсти я могу наговорить под хорошее настроение. И решительно распахнул дверь, ведущую во двор.